Глава тридцать девятая. Тьма вокруг не такая яркая, скорее серая. Фонари светят тускло, но давят на глаза. Хочется сбежать от них подальше. Удары молний вдалеке. Все вокруг точно такое же, как я запомнила. Интересно, я тоже зашла сюда с фейерверком. Что ж, попасть в этот мир не проблема, проблема найти здесь Бернарда. Я подождала пару минут, надеясь, что он почувствует меня и придет, как в прошлый раз. Но блеклая улица продолжала пустовать. Что я ему скажу? Да какая разница? Ничего не изменить. Просто хочу посмотреть в его глаза, скинуть карты. Игра кончилась. Он победил еще до раздачи. Время шло, темный не пришел. Значит, используем план «Б»? Я выбросила несколько сфер в небо, давая себя обнаружить. Думать о последствиях было сейчас последним для меня. «Что ты творишь?» — раздался голос сзади. «Ищу своего убийцу». Он явно не ожидал такого ответа. Несколько молний ударили в паре сотен метров. Слишком близко. Темный схватил меня за руку, тьма закружилась, и мы вместе с ней. Шаг в никуда, и я оказалась в своей квартире. Бернард материализовался рядом. Я немедленно зажгла свет в комнате и закрылась щитами. Внутренние инстинкты заставляли предпринимать все действия, чтобы предотвратить погоню. Какие-то остатки здравого смысла еще сохранились в моей голове. Вернард молчал, стараясь сливаться с окружающим пространством, но в моей квартире он до сих пор был воплощением страха, что пытал меня. «Я хочу знать правду». «А я тебе когда-то лгал?» «Любитель формулировок». «Хорошо, я тоже не стану заниматься буквоедством». «Я все знаю и не понимаю, почему ты крутишься рядом». «Что тебе нужно от меня? Сила?» «Забирай ее! Хватит издеваться! Хватит мучить меня!» Он дернула лицом, словно я дала ему пощечину. «Наш общий знакомый не сдержал язык за зубами. Мне твои игры не интересны «Какую легенду он озвучил? Какую сказку ты услышала? Злодей темный расправился с тобой, а светлый рыцарь прискакал на единороге и спас тебя?» Колючие глаза подавляли. Он подошел ближе, я атаковала его силой. Все, как он учил, вкладывая все бушующие эмоции. Бернард отлетел в шкаф, чуть не повалив его на себя. Пара секунд на восстановление он поднял руки вверх. Две сферы впитались обратно в мои дрожащие ладони. Я должна узнать правду. Забавно, что я прошу о ней темного. Видимо, день сегодня такой. Забавный. Расскажи мне все. Я покажу. Он протянул руку в сторону моего лица, но я схватилась за нее, останавливая движение. Нет. Мне нужен контакт кожи. Если настаиваешь, подойдет и рука. Я кивнула. Ощущение напоминало трансляцию мыслей, только я воспринимала не просто слова, картинки, видеофрагменты от лица Бернарда. Я была его глазами. Я слышала его рассуждения в голове. Передо мной, или точнее перед ним, находился письменный стол, на котором покоилась огромная, явно древняя книга. Мы аккуратно перелистнули страницу, но вчитаться в текст мне не позволялось. Запах мокрого соснового леса, дуновение ветра были как настоящие. Легкий стук отвлек, и я увидела открытое окно прямо над столом, створка которого ударилась о стену. Это была комната Бернарда, его дом, и я чувствовала, что нащупала нечто секретное, запретное, оказавшись здесь. Шел дождь, но у нас в тот день было солнечно, выходит, он живет где-то в другом месте. От размышлений отвлек мощный выброс энергии, поставив волос дыбом. «Давно не случалось ничего подобного». Нетерпение охватило его, любопытство взяло вверх, и он переместился к источнику. Вот оно, заброшенное здание. Пыльное, заплесневелое, так его видела я, но Бернарда интересовала только ловушка. «Посредственное», — подумал он. Ощущая огромную силу, ожидал здесь увидеть кого-то способнее, а не шестерку Дрейка. Это имя казалось мне знакомым, но от размышлений отвлек яркий свет и леденящие душу звуки. В захлопнувшемся капкане лежала я. Тёмный воздействовал силой, посылая чёрные сгостки, из-за чего истошный ор переходил в рыдание и мольбу спасти папу. Он заключил меня в иллюзию, превращая в комок дикой истерики, на которой он пировал. Очень хорошо кормился, потому что энергии было слишком много. Бернард заметил лежащую в углу помещения Тесс. Я чувствовала, как его покоробило. Где он откопал эту девчонку? Идиот такого банкета точно не заслужил. Я хотела вернуть взгляд к питомице, переживая о том, что она не двигается, но не я управляла телом. Все вокруг было слишком по-настоящему, это заставляет забыть, что это лишь воспоминание. Бернард бегло оценил обстановку и легким движением кисти отбросил темного подальше от кольца в узкий коридор. По звуку что-то явно сломалось, скорее всего, в стене образовалась дыра. Справа мелькнул блик. «Его Величество!» — пожаловал. — пронеслось в его голове. Мне не понравилась эта фраза, но сейчас все внимание занимала сжавшаяся на полу фигура. Он подошел ближе, я была истощена и теряла сознание. Бернард провел рукой рядом с ловушкой, пробуя мою энергию. Сила эйфории прошлась по телу. Он вскинул голову от удовольствия. Растянувшаяся улыбка меня пугала, хоть волны наслаждения захватывали и меня. Полностью слиться с Бернардом я не могла. А он питался моей энергией, купался в ней. Именно за этим он сюда пришел забрать мою силу. Борясь с кайфом, я начала выплывать из воспоминания, но новый разряд вернул меня на заброшку. Он коснулся кольца и провалился в иллюзию, утягивая меня за собой. Я снова оказалась в своем теле, но вокруг предстал разительно другой пейзаж. Темнота скрадывала углы, передо мной полыхал дом. Огонь разбегался по крыше, облизывая стены, подрагивал на потолках, словно живой. Я услышала крик о помощи и увидела папу. Он в своем пожарном костюме пробирался к выходу, уклоняясь от оранжевых языков. «Папочка!» Я бежала навстречу, потому что хотела помочь ему выбраться. Должна помочь. Остались считанные шаги, я почти перелетела через порог, не ощущая жара, страха, бросилась к папе, захватывая в кольцо рук. Дышать было сложно, но не от дыма, а потока слез. Я подняла глаза к его лицу, и оно перекосилось от боли. «За что?» — прокричал он. Я отпрянула, и вслед за движением моих рук, что размыкали объятия, поползли искры, а затем взметнулось пламя. Вся его спина, плечи и грудь горели, а потом и весь он стоял в огне. Я заорала, глядя на свои пылающие ладони. Это я убила его! Щелчок пальцами, дом пропал. Осталась лишь тьма, густая, пустая. «Кто здесь?» Это мой голос, злая интонация затерялась из-за заложенного носа. Я почувствовала замешательство Бернарда. Что-то шло не так, но ему это понравилось. Фокус переместился, и я снова видела себя со стороны в этой темноте. Он, управляя иллюзией, отправил ко мне черные щупальца. Они струились по земле, извивались точно змеи и коснулись моей ноги. Я вскрикнула. Сгустки поднимались выше, к самой шее, заворачиваясь удавкой. А ведь он проворачивал то же самое, когда повторно привел меня в это здание. Хотелось, чтобы я вспомнила. Еще крик и тьма растворилась. Из моих ладоней снова билось пламя, сжигая щупальца и других приспешников. Я посмотрела прямо в его глаза, изливая всю свою ярость и горечь от потери. смятение в голове Бернарда не позволило сосредоточиться на его мыслях. Он что-то придумал, или мы что-то придумали, но я не смогла распознать. Иллюзия исчезла, кольцо продолжало сиять, и я лежала на грязном полу, раскинувшись в позе звезды, и слеза сползала по щеке. Жалящий поток прилетел в плечо. Темный вернулся, и ему не понравилось, что его прервали. — Ты здесь закончил. Проваливай, — произнес Бернард. — Ни хрена, это моя жертва. Найди себе другую. Он хлестал по счету, но тщетно. Мне нужно объяснить доходчиво? Отвечать он не стал, только повторил атаку. Один удар прилетел в щеку, другой под ребра. Мощно, но недостаточно. В кольце стало слишком тихо, оно угасало, энергия почти не ощущалась. Плохо. Стараясь сократить время, он подлетел к Темному, схватил рукой за шею, и от одного касания Темный задергался и заорал, словно вместо ладони ему приложили кислоту. Но крик оборвался. Бернард свернул ему шею. Ловушка позади лопнула, выплескивая силу и добивая жертву. Как же много энергии! Бархатом она покрывала кожу, впитывалась внутрь, обволакивая теплом. Он пил ее, стараясь заглушить многолетнюю жажду. Молнии плясали в ладонях. Вот это мощь! Девчонка по возможностям явно могла бы посоревноваться со мной. Жаль, уже поздно. Бернард поглотил все до последней капельки, наслаждаясь прекрасными ощущениями. Все органы чувств вибрировали от новых ярких событий. Все запахи, наполняющие это место, смешались. Любая пылинка контрастировала с внешним миром, отдавая резкостью в глазах. Были слышны мельчайшие звуки. Дорога почти за километр отсюда ощущалась так, словно стояли рядом с ней. Голоса людей, даже их мысли и очень громкий стук. Последний удар останавливающего сердца. Он подошел к моему телу. Смотреть на себя в таком состоянии со стороны было ужасно неправильным и пугающим. Проверил пульс и дыхание, удостоверившись, что их больше нет. В мыслях Бернарда мелькнул образ давнего друга, лежащего в точно такой же позе в свой последний миг. Он отшатнулся. Видение было слишком реалистичным из-за неутихающей силы. В моих глазах отразилось отчаяние от проигранной борьбы. Противостояло мне, хоть это невозможно. Мысленно обратился к моему телу. «Ты совсем не похожа на нарушительницу правил». С губ слетела усмешка. «Выиграла бы она, если бы я не вмешался. Уже не узнаю». Он поднялся с колен, выбирая угол потемнее, чтобы вернуться к себе домой. «Нужно еще проверить собаку» в итоге так и не сдвинулся, даже не отвел глаз. Может, попробовать? Бернард нашел эту мысль безумной, но протянул руки над грудной клеткой, а взглядом вернулся к лицу. Что-то мешало действовать. Может, выпавший локон, он заправил его, тихонько касаясь еще теплой кожи. Пора. Он направил поток силы прямо в меня. Тело дернулось, казалось, что я сейчас сделаю вдох, но через секунду энергия стала выходить обратно. У него не получалось. «Мне трудно было на это смотреть. Я попыталась сделать шаг и разорвать контакт с Бернардом, но он не отпускал меня, снова отправляя в ту ночь. Шаги напомнили об еще одном посетителе. Наблюдать за тем, кто выполняет работу за тебя, должно быть очень увлекательно. Здесь моя помощь не требуется», — прозвучал голос Нейта. «Я знала, что он должен появиться, но когда это произошло, эффект был совсем неожиданным». Он вышел из тени, подтверждая, что все это время был здесь и просто наблюдал за происходящим, не предприняв ни одной попытки вмешаться. Как же так? Он мог успеть меня спасти. Мысли Бернарда разрывались между тем, чтобы обороняться от атак светлого либо продолжать вкачивать силу в меня. Выбор был в мою пользу. Он давал мне шанс. Решил убить двух зайцев за раз, и в голосе Бернарда хватало. Неосмотрительно с моей стороны было бы нападать на тебя, когда ты впитал столько энергии. «Прибедняешься, как и всегда», — думал Тёмный. «Чёрт не выходит». Наивно было полагать, что получится. «Помоги ей». «Нет». «Стоп, что?» Непонимание рвалось из меня. «Нейт отказал?» «Подумай ещё раз. Ты ведь почувствовал тот запредельный уровень, что она излучала. Только по причине того, что это зачем-то нужно тебе, я не собираюсь помогать». И он решил, я окуплюсь на то, что он тут мимо проходил. Но вслух он произнёс другое. «Нейт время уходит». «Ты мог вмешаться гораздо раньше, но не сделал этого. У меня были свои мотивы». «И чего ты хочешь?» «Мне нужен шпион в рядах Дрейка». Бернард выругался про себя, он видел, что кожа моя бледнеет, процесс становится необратимым. «Я пожалею об этом», — подумал он перед тем, как кивнуть. «Спаси ее». Нейт подошел к моему телу, заставляя Бернарда чуть сдвинуться, но даже сейчас Темный не прекратил отдавать энергию. Светло наклонился, собрал силу вокруг, что выливалось мимо, и отправил этот коктейль в меня. Стук сердца, второй удар, чуть ровнее, легкий вдох. Бернард отпустил мою руку, разорвав воспоминания. Я оступилась, словно внезапно оказалась на ногах, когда должна была лежать. Мне нужно было сесть. Голова кружилась, от увиденного жутко тошнила и ломила все тело. Попятилась назад. Темный шел за мной. Я вытянула руки, чтобы остановить его, но стало хуже. Сдерживая приступ в себе, я совсем запуталась в ногах, наступила одной на другую и начала падать. Меня подхватил кто-то сзади. Ожидаемо. Нейт сообразил, что рано или поздно я появлюсь в своей квартире и очень удачно оказался за спиной. Я сбросила его руки с себя и отползла в дальний угол к дивану, уткнулась головой в колени, пытаясь унять головокружение. Влажные следы остались на предплечьях. Слезы. Почему-то я усмехнулась про себя, но раскалывающая голову боль от этого только усилилась. Ты перестарался со своим кинопоказом. Надо было врать ей, как ты. Бернард предпринял попытку приблизиться, но из моих губ вышел какой-то очень жалкий звук, и он остался на безопасном расстоянии, как и Нейт. Моя собственная сила тайфуном проходилась внутри, и она даже не думала успокаиваться после сегодняшних событий, словно служила подтверждением, что я все-таки жива. Чувствовала я себя иначе. Софи, ты как? Голос Нейта такой теплый, окутывающий заботой, но я уже не верю в это. Я молчала. Так было проще восстанавливать дыхание. Она снова выпустила силу. Нет, иссушила темную. Это она так бьется в ней? Они продолжали переговариваться между собой, словно меня рядом не было. Я сосредоточилась на подсчете вдохов и выдохов и напрягала память, хоть она и не воспроизводила увиденное. Ничего, может, это и к лучшему. «Я отыскала сны из прошлого, в которых видела свое мертвое тело в том заброшенном здании, но они не были похожи на реальность. Мы были там, когда ты очнулась, но совершенно ничего не помнила о произошедшем», — тихо проговорил Нейт. Его голос был рядом. «Все вокруг было неправильным. В тебе оказалась и моя сила, и Бернарда, а такое невозможно. Ты вообще не ощущалась хранителем. Мы решили, что просто вернули тебя к жизни, как обычного человека, из-за симбиоза энергии. А через пару недель ты засияла». Я пропустила почти все, что они сказали, потому что это было неважно. Меня раздирали несправедливость и предательство. Бернард потешил свое самолюбие и ради развлечения решил спасти жертву, к смерти которой хоть и косвенно был причастен. И ведь продолжил свои козни даже на этом свете. А Нейт, умалчивание, прикрытая ложь, поиски наживы, вот он какой на самом деле, выстроил идеальную картинку и поместил меня в эти условия – Взбесился, что я от него больше не завишу. Не нравится терять свой вклад. Они стоят друг друга. Но как можно так красиво лгать? Было физически больно разочаровываться в близком человеке. Хотелось вырвать сердце, чтобы перестать чувствовать. Бернард потянулся ко мне. В голове промелькнули все сны, которые он насылал на меня. Его игры, гипнозы, иллюзии. Все искусственное. Но тут же каскадом проплыли неподдельные взгляды. «Рука помощи, разрывающая вокруг тела? Спасение Тэс. Я услышала непонятный гол и слабо осознавала, что это мои завывания разносятся по комнате. «Софи!» — позвал Нейт. «Обаятельный лжец! Сколько еще тайн он скрывает! Тройная игра, в которой я даже до пешки не дотягиваю! Я средство достижения цели! Кажется, так он меня назвал!» Был слишком близко ко мне, как никто другой. Неудивительно, что меня так взрывает от его предательства. Выметайтесь отсюда! Злость, перерастающая в неудержимую ярость, кипела и поднималась во мне. Вся энергия, что была внутри, бурлила, подчиняясь эмоциям. Они подходили ближе, а я закричала от разрывающей головной боли. Я открыла глаза, невысохшие слезы искажали картинку. Хранители стояли рядом, но что-то за их спинами шевелилось. Тьма жила вокруг. Я не выдержу, если хоть один сгусток коснется меня. Мне было больно, страшно, и дыхание снова сбилось от подступающей истерики. Я не могла ее держать. Сила рвалась из меня, потому что я не хотела ее принимать и уже не могла подчинить. Она обжигала изнутри. Я еще чувствовала диван спиной, но и это ощущение терялось. Сознание гуляло по обрыву, гипервентиляция усиливала приступ. Я моргала, пытаясь разглядеть что-то во тьме. Они были там. Тень справа скрипнула челюстью. Уродливый темный тянул ко мне свое сердце. Из его рта выплескивалась отвратительная жижа. Четверо подонков с кишками наперевес протягивали свои руки, постоянно шевеля пальцами в виде ножей, отчего они противно лязгали, заставляя закрыть уши. Но руки быстро расхватали две темные, не позволяющие мне защититься от них. Справа на меня смотрели стеклянные мертвые глаза, а слева черные волосы жутко ползли по мне, как живые. Я не могла их стряхнуть, и они лезли дальше прямо в рот, чтобы перекрыть воздух. Горящие руки сомкнулись на шее. черный силуэт душил меня все сильнее и сильнее, глаза застилали слезы, и я пыталась разглядеть хоть какие-то черты его лица. Огонь от его рук разгорался все больше, поднимался вверх, захватывая плечи и голову. Силуэт пылал, и я уже знала, кто оказался передо мной. «Папа!» «Нет!» «София, остынь, ты теряешь контроль!» Голос принадлежал Нейту, но слова повторили все вокруг, раскрывая темные пасти. «Убирайтесь все вы!» — крикнула я. Сила вырвалась из меня. Я помню взрыв, приятный очищающий. Казалось, я распадаюсь на атомы и растворяюсь в этом пространстве. Где-то рядом пролетали боль, разочарование, жалость к себе. Мне хотелось избавиться от этого всего, и я перестала существовать.